ЭПИЛОГ. ИСТОРИК И ГЕНЕРАЛ Пока волен читал, 86-летний генерал-майор сидел в любимом кресле у окна, откуда мог видеть не только всю гостиную, но и выход из прихожей. «Удобный ракурс для ведения огня», — говаривал он, и было неясно, всерьез он или шутит. Впрочем, ракурс был действительно удобный. Сидя так, старый историк, вооруженный карабином «Сайга», легко мог контролировать группу спецназа. волен так увлекся чтением, что забыл про еду. А когда генерал принес ему собственноручно сделанные бутерброды, проглотил их, не чувствуя вкуса. Наконец, последняя страница была прочитана, и волен с облегчением откинулся в кресле. С минуту сидел с закрытыми глазами, потом поднял голову и посмотрел на Сергея Сергеевича. «Неужели все на самом деле так и было?» — спросил он. «Или, может, все-таки мистификация?» Какой-то писатель прошлого века решил позабавиться, подшутить над потомками. Генерал поглядел на него сурово. Никаких мистификаций, — отчеканил он. Говорю же, надворный советник этот существовал на самом деле. Больше того, я знал его лично. волен поднял брови. Да каких же это лет дожил таинственный надворный советник, если генерал знал его лично? Ну, не его, не его, его сына. Поправился генерал. Сын работал на нас, великого отечественного, был двойным агентом, британск-советским. Так вот, советник наш был гением разведки и уголовного сыска. Он здесь про себя пишет, что он не великий, а только выдающийся. Как раньше говорили, смирение пачи гордости. На самом деле великий, конечно, по-другому не скажешь. Генерал задумался о чем-то своем. волен терпеливо ждал и дождался, хоть и не скоро. Сергей Сергеевич поднял на него желтоватый ястребинный взор, глядел, не моргая. — Ты знаешь, что нашел только часть его дневников? — Нет, — отвечал Рост. — Откуда ж мне знать? — Только часть, — повторил генерал. Оставшиеся он спрятал в другом месте. — И где же они? — Генерал не без труда выбрался из кресла. — Пойду заварю чаю. — А то разговариваем как-то не по-человечески, как дикари сидите с досадой сказал волен я сам все сделаю но генерал только рукой махнул не дергайся в моем возрасте жизненно необходимо двигаться сказал он назидательно каждый мой шаг это шаг прочь от могилы а когда я сажусь считай лечу на тот свет на гоночном автомобиле и он шаркая ногами пошел на кухню волен выдохнул и стал ждать по системе йогов то есть считая вдохи. На двадцать третьем вдохе в комнату вошел Сергей Сергеевич, неся в руках блюдо с чайником, двумя чашками и конфетами в вазе. Осторожно, чтобы не разлить, поставил все это на столик, уселся обратно в кресло. — Угощайся! — сказал. Волен, обжигаясь, отпил чаю, не чувствуя вкуса, съел конфету. — Так что со второй частью? — спросил он. — Конфеты невкусные, — попались. После паузы заметил генерал, двигая старческими челюстями что она и к лучшему. Мне в моем возрасте сладко и вредно». Потом посмотрел на Волина ясным взглядом и сказал, «За что мы, историки, не любим писателей?» «Вот нашел ты документ. Займись им всерьез, исследуй, опубликуй, чтобы другие тоже могли над ним работать. Но публикуй в первозданном виде, чтобы истина не пострадала. А писателям лишь бы свое выпятить Для них история — гвоздь, на которой они вешают свою картину. И уже не разберешь, где правда, а где выдумка. Возьми, например, то, что писал о себе сам человек, и сравни его с тем, что про него писатель наваял. Так и не поймешь сразу, что это об одном и том же человеке написано. Вот такие вот дела, Арест Витальевич, такие у нас дела. Генерал помолчал с минуты и закончил, значительно глядя на Волина. А текстами этими надо будет заняться всерьез. Не исключено, что благодаря им кое-кого все-таки удастся вывести на чистую воду.